Дни проходили, ни просьбы и мольбы, ни подарки и обещания не доставили свидания. Но царевич все-таки не терял надежды, вдруг пробуждавшийся с новой силою с каждым гулом сменявшихся часовых. Известие о назначении над ним Верховного Суда еще более его оживило. Отец желает самым торжественным образом закрепить отречение от наследства, — подумал царевич и обрадовался. Скоро будет конец всем страданиям, скоро ему будет возможно уехать из этого ненавистного Петербурга куда-нибудь в деревню с милой Афросию и Селебеном. Отсюда царевич не ожидал для себя ничего дурного. На суде будут его доброхоты, его Петр Андреевич который выищет, наконец, случай заступиться за него. Через несколько дней царевича позвали в присутствие суда. Перед грозным ариапагом он снова выслушал прежние вопросы и снова отвечал на них с живою откровенностью. Вопросы относились главным образом к содержанию письма, переданного ему графом Шенборном. Затем к выдаче имен всех доброхотов и к разъяснению обстоятельств, в которых выражалось это доброходство. На первый вопрос царевич припомнил донесение резидента Плейера венскому кабинету о том, как Абрам Лапухин при свидании в Петербурге спрашивал Плейера. «Где де обретается ныне царевич, и есть ли об нем ведомость? Здесь где за царевича стоят и заворашиваются кругом Москвы для того, что, диабнем об царевича, ведомостей много. Относительно же своих доброхотов, царевич указал на любовь и преданность к себе черни, о которых ему неоднократно передавали сибирский царевич, учитель-князь Вяземский, Федор Дубровский и духовник-протопоп Яков. Потом, отведя в сторону светлейшего князя, барона Петра Павловича Шафирова, Петра Андреевича Толстова и Ивана Ивановича Бутурлина, царевич высказал, «Имел я надежду на тех людей, которые старину любят, как Тихон Никитич Берешнев. Опознавал де их из разговоров, когда с ними говаривал, и они старину хвалили. Больше же де в том подали надежду слова князя Василия Долгорукова, «Давай де писем хоть тысячу» и слова «Ты де умнее отца своего, отец твой хоть и умен, только людей не знает, а ты де умных людей знать будешь лучше». А о том, будто князь Василий матерно лаял отца моего, я сам не слыхал, а слышал от других, но от кого — не упомню. Как не ничтожны были эти уже и прежде известные показания, но и они послужили поводом к решению Верховного Суда под руководством князя Александра Данильча о назначении новых пыточных розысков. Вслед за царевичем привели в присутствии суда Абрама Лопухина, Федора Дубровского и протопопа Якова Игнатьева. Абрам Лапухин сначала совершенно от всего отрекся. Плейера будто бы никогда не призывал, от царевича у него не спрашивал, ничего не говорил и писем никаких не пересылал. Но потом в застенке перед дыбой изменил свои показания, сознавшись, что действительно, встретясь с плеером осенью какого-то года на пристани барона Шафирова, спрашивал у него, где царевич, и, получив в ответ, что у них в цесарии, высказал, чаю царевича там не оставят, а у нас многие тужат об нем, и не без замешания будет в народе».